Глава 92. Связист выскочил из будки и, увидев у клумбы двух солдат, крикнул срывающимся голосом: Скорее позовите кого-нибудь из старших! У нас неопознанный источник. Солдаты переглянулись. Они не знали, что такое неопознанный источник. Однако, по виду и голосу связиста поняли, что нужно скорее звать офицеров. Дежурный побежал к себе на пост. И спустя несколько секунд к нему ворвались лейтенант Блохин и старшина Рихман. «Чего у тебя?» – спросил старшина, переводя дыхание. «Да вот!» – коротко ответил тот и прибавил динамиком мощности. «Вызываю базу федеральных сил, ответьте!» Рихман схватил микрофон. «База федеральных сил, слушаю вас. Кто вы?» Я... мы, бывшие солдаты 24-й базы федеральных сил. Этого не может быть, комрад. 24-й базы давно нет. А вы тогда кто? Мы просто контингент. Контингент федеральных сил. А кто ты, сынок? На 24-й базе я знал каждого. Я Джим Симмонс, сэр. И со мной Тони Тайлер. Рихман и лейтенант Блохин переглянулись. То, что они слышали, выглядело как злой розыгрыш, либо спланированная акция врагов, которые сегодня уничтожили 92 машины боевой части контингента. Так что теперь инженер Ларсон с техниками срочно выпускали с хранения еще полсотни роботов. «Приятель, ты не можешь быть Джимом Симмонсом, если только ты не призрак!» Хрипло ответил Рихман. «Могу, сэр. Ваш голос мне кажется знакомым». «Вы не сержант Рихман?» Рихман и Блохин снова переглянулись. «Привет, сержант! Я не ожидал услышать вас в этих краях», – продолжал источник. «А это действительно ты, Джим?» – спросил Рихман, не веря своим ушам. «Я, сэр. Я помню Александера, Крауза, Личикера, Липсера, Тума, Гаскойна, Рикарда, Верди». «А еще помню, как Шульц учил нас бросать гранаты с отскоком». «А ты помнишь Блохина?» «Кортеса Блохина?» «Ну, конечно, ведь мы с Тони таскали их по всему междуречью». «Он сейчас здесь», — сказал Рихман, несмотря на протестующую жестикуляцию лейтенанта. «Что, Блохин до сих пор служит?» «Теперь уже лейтенант. Ну, а я до старшины дослужился». «Джим, вы где? Давай встретимся. Мы сейчас на месте первого опорного базируемся». «Это далеко. Нам ближе четвертый опорный». «Вот что!» – Рихман почесал под фуражкой голову. «Вот что, Джим, если я прискочу на скутере к лошадиной голове, вы меня увидите?» «Конечно увидим, сэр». «Ну, тогда примчусь. Я такого случая не упущу. Ждите». Рихман положил микрофон и шагнул к двери, но там уже стоял инженер Ларсон. «Я не могу позволить вам отправиться на встречу с какими-то призраками, сержант. От вас зависит прикрытие контингента, вот занимайтесь своими обязанностями». «А я этим и собираюсь заняться, инженер Ларсон», – сказал Рихман, отодвинул инженера и вышел вон. На то, чтобы облачиться в защитный костюм, ему требовалось минут десять. На то, чтобы добраться на мотобайке до пристани – еще пять. О том, кого он встретит у четвертого опорного и встретит ли вообще, старшина старался не думать. Он узнал голос Джима Симмонса и был уверен, что с ним говорил живой человек, а не смодулированная программа. «Мы должны сообщить о случившемся в Антвердену». Сказал Ларсон, поправляя съехавшие очки. «О потерях мы уже доложили», ответил лейтенант, покачиваясь на каблуках и посматривая на солдат, поправляющих клумбу. «Мы должны сообщить о странном поступке старшины Рихмана». «А что странного в его поступке?» «Ну вот, зачем ему это? Ведь это может быть ловушка», горячился инженер, привлекая внимание солдат. «Если там ловушка, попадется только он один. А ты можешь идти к связисту и докладывать куда угодно. Я Рихмана много лет знаю. Он меня человеком сделал. Рекомендацию в военное училище подписывал. Я о нем никуда докладывать не собираюсь». «Но ведь нельзя же все переводить на личное». «Я не перевожу на личное. Я перевожу на служебное. В таких случаях Рихман всегда брал ответственность на себя». «Рисковал только собой и, заметь, редко ошибался».